Взятие Хотимска. Всё на пути своём сжигая, враг делал за рывком рывок, но не могла фашистов, стая пробиться дальше на восток. С наступлением темноты 18 сентября 1943 года мы с комбатом побывали в ротах. Он познакомил меня с их командирами. Во взводах кипела трудоёмкая, но так необходимая работа по углублению осыпавшихся и разрушенных траншей, окопов и ходов сообщения. Оборудовались новые площадки для ручных и станковых пулемётов. Готовили огневые позиции артиллеристы, и мётчики. Мы остановились у одного солдата. Он стоял и смотрел почти со слезами на свои руки, в кровь содранные ладони. Комбат обратился к старшему сержанту, исполняющему обязанности командира взвода, довольно требовательно: "Почему у бойца такие мозоли?" "Ну какой он после этого солдат?" Командир взвода неуклюже пожал плечами, виновато оправдываясь: "Товарищ капитан, Их пять человек у меня. И все только что от мамки. Я только то и делаю, что бегаю от одного к другому. А ещё работы так много. Боюсь, что до утра не управимся. Хотелось бы хоть пару часиков отдых удать братве. Ведь третьи сутки товарищ капитан в бою, в работе и на ногах. Ведь это чёрту не под силу, а не то, что человеку. Знаю, Королёв. Знаю, сколько вы были в бою и сколько на работе. И окажется, вместе с вами и в бою, и в работе, оборвал его капитан. «О попрёки о том, что не только от мамки, забудь. Ты сегодня их мамка и отец. Учи, как правильно пользоваться лопатой. Стариков-то особенно не жалей. Знай командирскую заповедь: Солдата жалеть нельзя, его беречь надо. А этих, что от мамки, не только беречь, но и жалеть приходится. Наберутся опыта, тогда и будут настоящие солдаты. А ты, ядрёна голова, капитан обратился к бойцу. Понимать должен. Руки у солдата одни, и весьма необходимо не только ложку держать, и из винтовки стрелять. Они ещё и для рукопашной иногда понадобятся. А с больными руками сам на штык у фрица, как сосиска на вилку, будешь нанизан. Понял? Каждое дело с надо делать, обдумано. Понял, товарищ капитан, ответил ему боец. Так вот бегом к санинструктору. Боец ушёл, и мы тоже пошли дальше. Капитан тяжело вздохнул и с досадой проговорил: Сколько ещё эти солдатские руки земли перелопатят? И сколько ещё этих мальчиков в эту же землю ляжет, не познав истинного смысла жизни. Будь трижды проклят этот Гитлер, до десятого своего родословного колена чума подколодная. Как с боеприпасами, товарищ капитан, прервал я его горестное рассуждение. Плохо, ответил он. «Ну а если немцы полезут, тогда как? Пусть лезут. Что есть в наличии, тем и отбивать будем. Расставшись с капитаном, я ушёл на КП полка выяснить положение с доставкой боеприпасов. Но ни в эту ночь, ни в следующую противник так не предпринимал. Гитлеровцы были обескровлены на этом плацдарме. А наша армия смелым манёвром частей и соединений овладела крупным узлом сопротивления городом Брянском и вынудила фашистов к беспорядочному отступлению по всему фронту. Раньше, будучи общевойсковым а правильней пехотным офицером в боевых подразделениях и ничего общего не имея со штабной работой я довольно легко и с сарказмом относился к штабистам и их работе но сейчас когда немного прикоснулся вплотную к штабной работе и краешком глаза увидел её через оперативный отдел штаба то понял скорее через ноги свои дошло до моего сознания Как глубоко и невежественно я ошибался. В штабе, каким бы он ни был, большим или малым, в полку или в дивизии, в корпусе, в бригаде, армии фронта или в генштабе идёт непрерывная, ежечасная, напряжённая, кропотливая, глубоко осмысленная работа, без которой никакая победа или малейший успех невозможен. С 21 по 25 сентября дивизия с плацдарма перешла в наступление. По непролазной грязи, осенней распутицы, по бездорожью, с непрерывными боями и изнурительными марш-бросками до полного упадка сил гнали мы фашистов всё дальше на запад, к границам Белоруссии. И вот уже первый город на её территории Хотимск. Теперь, когда прошло более 40 лет после войны, со времени тех суровых боёв, оценивая уже по-новому ту обстановку, по быстрому преследованию врага, а также действия отдельных бойцов и командиров нашей дивизии, работающих, а вернее, выполняющих свой воинский долг по защите родины перед своим народом. Прямо скажем, в тяжелейших, почти безвыходных условиях боя, но с честным, творческим и безукоризненным служением своей отчизне, я с душевной теплотой, с глубокой признательностью и беспредельным уважением благодарен прежде всего нашим дивизионным разведчикам и их командирам. Начальнику разведотдела Николаю Андреевичу Кузаро его заместителю Льву августовичу Кабельке нашим славным артиллеристам, этим бесстрашным героем, прямой наводкой своих орудий уничтожавших бронированные чудища фашистских армад командиру батареи первого дивизиона Белову Николаю Ивановичу командиру батареи Ленько Андрею Васильевичу начальнику штаб-дивизии Климентьеву и майору Новичкову и тем фамилии которых я уже забыл. Это они стояли насмерть, показывая беспримерную храбрость до последнего своего дыхания. Благодаря неутомимой работе разведчиков, сопряжённой с огромной опасностью, В дивизии в какой-то степени было меньше потерь, чем они могли быть. Вся информация, поступающая из полков, разведданные, а также доклады офицеров связи тщательно анализировались оперативным отделом. Затем все расчеты по минутам ложились на разработанные маршруты. А мы, офицеры связи, скрупулезно укладывали в свою память чтобы потом безошибочно ориентироваться на местности, следя за движением колонн на марше, прохождением полков строго по карте в нужном направлении и в указанное время. Нам первым иногда приходилось искать броды через водные преграды, не имея права на уныние и роптание. Мы были на виду у всех и старались добросовестно делать своё незаметное Но нелёгкое дело. Перед взятием Хотимска в постановке задачи было подчёркнуто, что фашисты хотят угнать из города и района в немецкое рабство большое количество молодёжи. Блокирующие полки и группа перехвата решительными действиями должны сорвать планы врага, а город спасти от разрушения. Во всех полках каждый боец знал об этом что население Хотимска ждёт нашей помощи, надеется на быстрое избавление от ненавистной фашистской оккупации и тирании. Преследуя отступающего врага, тесняя его со всех сторон, мы с ходу форсировали реку Ипуть, и Хотимск, как опорный пункт немецкой обороны, был блокирован нашими полками. 539-й полк под командованием полковника Анатолия Артемьевича Гречка Первым начал штурм этого города. И вместе с ним одновременно с северной части перешёл в атаку 407-й под командованием подполковника Алексея Александровича Рычкова. Я находился в боевых порядках этого полка, и под прикрытием танков с третьей роты батальона Сергеева прорывались к переднему краю противника. Вражеская оборонительная полоса Была нашпигована противопехотными и противотанковыми минами, на которых стали подрываться наши бойцы. Рядом со мной бежит слева командир взвода. Когда мы были уже в нескольких метрах от переднего окопа противника, скрывающегося за проволочным заграждением, по нам враг открыл автоматно пулемётный огонь. Раздался приглушённый взрыв, И поднялась пороховая дымка. Летенант споткнулся, как бы оскрыто натянутую верёвку. Снова пытается подняться и вновь падает и сильно стонет от боли. Сапог на его правой ноге рваный, и из него течёт кровь. Звалив на спину командира второго взвода, я попластунски пополз до первой воронки, чтобы оставить его в безопасном для его жизни месте. Наложив ременный жгут выше колена, выбравшись из воронки, я побежал за проходящим танком, уже подминающим гусеницами проволочное заграждение. Что-то около десятка метров до вражеского окопа. В него уже летят наши гранаты. Нас несколько человек одновременно прыгает в этот окоп. Я оказываюсь в двух метрах от лежащего немца. Он окровавленный, пытается вытащить из под себя автомат и открыть огонь. Глаза его выпучены до отказа от страха. Но я первым стреляю в него. Он сник, распластавшись на дне окопа. Сзади слышу душераздирающий крик. Мгновенно оборачиваюсь, вижу другого немца с занесённым над моей головой автоматом, уже падающего. Перехватываю руками и сильно бью его ногой ниже живота. Он свёртывается в комок и падает головой в мои ноги. Я отпрыгиваю и вижу в его спине финку и стоящего рядом невысокого роста старшего сержанта, нагибающегося к фашисту, чтобы вытащить этот уральский подарок. Кстати, пригодившийся в нужный момент. На лице старшего сержанта неестественная улыбка. Он смотрит на меня и говорит: "Вот гад. Чуть вашу голову не размажил прикладом автомата. Видимо, у него патроны кончились. Ну ничего". Вовремя я его успокоил. "Спасибо, друг", говорю я ему. "А теперь давайте вы вправо по траншее, а я налево вот с этим бойцом, только что спрыгнувшим к нам". Выпрямившись в полный рост, вижу, по ходу сообщения в нашу сторону бегут, пригибаясь, гитлеровцы. Гранаты, потребовал я у бегущего за мной бойца. И смотрите сверху за местностью, чтобы нас фрицы не накрыли. Он быстро подал мне гранату. Выдёргиваю чеку, бросаю её вперёд. Граната падает на край бруствера перед бегущими немцами, а затем сползает внутрь окопа. Раздаётся резкий Потрясающий с большим выбросом пламени и осколков взрыв и крики врага. Окопный бой, как правило, скоротечный. Тут уж кто кого. Пленных бывает немного. А те, кто остаётся по счастливой случайности живыми, быстренько перевоплощаются. Лапки кверху и как можно громче кричат. Гитлер капут. И, конечно, их незамедлительно удаляют в тылы дивизии и дальше в лагеря военнопленных. Смотрю по сторонам, боец, который должен быть со мной, исчез. Неужели убит? А может, ранен и нуждается в помощи? Быстро возвращаюсь обратно. Вижу, лежит на том месте, где он передал мне гранату. Нагибаюсь, поворачивая его. Жив. Спрашиваю: "Ранен?" Нет, отвечает. Тогда какого же кляпа ты тут лежишь? отвечает. Страшно. Ах, страшно? Встать! командуя я в крайней ярости. Почему не побежал за мной? Так и стреляют вонча вокруг делается. Значит, струсил. Страшно, командир. На войне Несчастный ты человек, всем страшно. Только одни пересиливают страх, другие бегут подальше от переднего края в наши тылы и становятся дезертирами. Третьи от страха бегут к врагу и становятся предателями. Первые, что пересиливают свой страх, потом становятся настоящими защитниками родины. А дезертиров и предателей расстреливают, как призрачных гадов свои же товарищи. Понял. Понял, командир. Давно на фронте. Сегодня первый день. Хм. Так вот, бой ещё не окончен. Пойдёшь рядом со мной. Если ещё раз вздрейфишь, пристрелю. Об этом случае твоим командиром докладывать не буду. А сейчас вперёд. С этим солдатом мы прошли все опасности хотинских боёв. Я благодарен ему за то, что он не дал мне повода выполнить мою угрозу и сделать его родителей несчастными от моих рук. Внезапность штурма была полнейшая. Противник в панике начал отходить. Полк ворвался в город. Однако враг, опомнившись от первого потрясения, оказал нам упорное сопротивление наступление замедлилось но штурм города другими нашими полками 444 и 539 всё нарастал противник терял квартал за кварталом почти беспрерывно слышались раскаты ура и доносилось хлопанье карманной артиллерии И не смолкала скороговорка пулемётных очередей. Противник всё быстрее отходил к центру города, сопротивляясь с отчаянностью обречённых, но судьба города была уже предрешена. К 18 часам Хотимск был освобождён от гитлеровских оккупантов. Жители города со слезами радости выходили из подвалов, Отовсюду... Где только можно было спастись от фашистских разбойников. Убийство и грабёж, для которых стали основным промыслом и их жизненной необходимостью. Радость ликования была ещё большей, когда в город вошла колонна в количестве 300 молодых людей, перехваченных в пяти километрах от города, отбитых у немцев автоматчиками, командирами и бойцами роты старшего лейтенанта Яворского из 539-го полка. Вечером, обходя подразделение, я зашёл в одну очень шумную, отвеселее квартиру. В ней было много бойцов, слушали они весёлый и запальчивый рассказ с часто встречающимися нелитературными словами. Рассказчиком был тот самый солдат, который спас мне жизнь убив финкой немецкого солдата. В момент, когда я зашёл, в квартире стоял невообразимый хохот. Увидев меня старший сержант Королёв, подал команду: "Смирно". Веселье тотчас же прекратилось. И несмотря на то, что я подал команду "Вольно" и предложил продолжать весёлый рассказ, но того, что было, уже не повторилось. Рассказчик вышел из окружения своих слушателей, уверенной походкой подошёл ко мне. Пока он шёл, я внимательно смотрел на него и думал: такой невысокий ростиком, худенький и как мне показалось, не обладающий большой силой, а на самом деле оказавшийся ловким, хладнокровным и бесстрашным, умеющим держаться в самой ужасной схватке с врагом. А тот другой Могутный из Полинского роста не выдержал первого испытания, поддался чувству страха и не поддержи его вовремя. Бог знает, к какому финалу привёл бы его этот страх перед врагом. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Слушаю вас, товарищ старший сержант. Вы кем в наш рота назначены? У нас вроде бы все командиры Кроме командира второго взвода. Вы что, вместо него? Я товарищ в вашей роте никто. Я просто офицер штаба дивизии. Опасно здесь. У нас убить могут. А ведь там у вас спокойней? Да, там у нас немного спокойней. Но и там убить могут, если мы не будем бывать у вас. А что, я здесь помешал кому-то? Как фамилия ваша? Шапеленко? А вы что? Обиделись, товарищ старший лейтенант, на мои слова о том, что у вас там спокойней? Нет, не обиделся старший сержант. Захотелось узнать своего спасителя. Да, ваша жизнь была бы кончена, не подоспел я. Только вы не поймите так, будто я хвастаюсь этим. Мне просто захотелось с вами познакомиться. Я протянул ему руку, он мне тоже. Киляков. Спасибо вам. Товарищ Шепеленко. Я вам действительно жизнью обязан. Ну что вы, товарищ старший лейтенант? Я вас первый раз увидел в бою. Да и ребята наши спрашивают меня, как комсорга? А вас? А что я им скажу, когда сам не знаю? Ну я старший сержант, не выдающаяся личность, чтобы обо мне рассказы вести. Да ещё с таким юмором, как вы умеете. А мы не о вас говорили. Рассказчик я так себе. У нас есть рассказчики похлеще. Порой такое расскажут, Кишки от смеха надерёшь. Вот взять, к примеру, лейтенанта Коростелёва. Молодой, а уже учёный. Где-то там в Свердловском институте работал, а здесь у нас командиром взвода. Свойский парень. И его друг лейтенант Зудов. «Сибиряк» из Красноярска. Их у нас зовут чаще Жилин и Костылин из Толстовского романа. Вот друзья так друзья, водой не разлить. Коростелёв многое знает, что ходячая энциклопедия. А тих и скромен, как непорочная девица. Зудов тот наоборот. Где была скромность, там хохолок вырос. А материнчик А бабник! Такого днём с огнём не сыщешь. Когда Коростелёв что-либо рассказывает, а рассказов у него бездна, азудов добавляет, вот тогда кто бы ты ни был, будешь смеяться до слёз. Оба смелые, и бойцы их любят. Слабым всегда помогут, товарищи в беде не оставят. Приятно было слушать подчинённого о своих командирах. И главное о своих боевых друзьях. Мы пожали друг другу руки, ещё раз пожелали добрых успехов и расстались как друзья. Потом я встретился с другой группой бойцов. Увидел там своего трусоватого солдата. Он сидел одиноко. Видимо, друзей и товарищей у него ещё не было. А когда я к нему подошёл, он вовсе растерялся. Чувствуя себя неловко, Стеделиева, низко опустив голову. Ну, как дела? Какие там дела, товарищ старший лейтенант? По твоему разговору, вы никак с Урала?» Я из Кына, Молотовской области. Лесорубом робил в леспромхозе. Выходит мы с вами земляки. Я из Чусового. Это совсем недалеко от Кына. Вот, что, накус. Совсем право, земляк. А я-то думал, совсем здесь один с нашей стороны. Лицо его немного повеселело. Он ещё больше покраснел. Снял с головы шапку, усиленно вертел и мял её своими сильными рабочими руками. Ты уж прости меня, командир. задавишь на это. Ничего. Не переживай. Такое на первых порах почти с каждым бывает. Лишь бы в будущем не повторилось. А разговаривать со старшим по званию, с командиром, нужно на вы, а то другой обидеться может. Давича в окопе увидал я, как человек человека ножом колет. У меня голова кругом пошла. И рвота из меня хлынула. Ну, думаю, товарищ командир Хана пришла. Умом тронусь. Когда его ножом-то пырнули, рёву-то, крику-то, аж но сердце защемило. И продыху вовнутря нету. Ну, какая-то война. Скажи ты мне, убийство и только. Он хоша враг, а всё человек каждому жить надо. По-твоему война какой должна быть? Пришёл к немцу как к соседу, морду ему расквасил, он испугался твоей силищи, подхватил штаны и обратно в Германию сиганул. Так что ли? Так-то бы было так хорошо. Я вижу вам жаль фашиста? Колиш не жалко. У него поди дома баба осталась с ребётёнками. Поди, хозяйство какое никакое было. Может и хозяйство было, и семья осталась. Кто их сюда в Россию звал? Ты что ли? Убивать, грабить, насиловать, сжигать, всё что унести и увести нельзя. Ты что, не видел, пока сюда на фронт добирался, чего они натворили? Да если бы его, как ты говоришь, старший сержант ножом не пырнул, ни меня, и ни тебя в живых уже не было. Вот тогда бы твоя баба с ребятенками, вдовой и с сиротами там в Кыну, остались. Так идти их сюда в Россию тоже пади силой гнали. И тебя выходит, сюда силой пригнали. Знамо не по собственной воле. Вот что, земляк. Всё, что я тут тебе говорил, ты меня не понял. Да и понять, видимо, не хочешь. Оставить тебя наедине с твоими мыслями нельзя. Ещё такой бой, и неизвестно будет, где тебя искать, то ли в Кыну, то ли в Руа. Идём за мной. Он побледнел, сутулился, надел шапку и тихо спросил: "Куда идти?" "Идём. Не спрашивай." Он шёл впереди, часто оглядываясь, опасаясь за свою жизнь. Мы пришли к капитану Сергееву. Он сидел и пришивал пуговицы к шинели, увидев нас, спросил: "Вы ко мне, старший лейтенант?" "Да, товарищ капитан." привёл земляка. Хороший человек, но нет у него пока хороших товарищей. Он сегодня был первый раз в бою и, пожалуй, очень нуждается в товарищеской поддержке. Товарищ боец, ваша фамилия, рота и взвод? спросил солдат и капитан. Рядовой я, Шонен, четвёртое отделение второго взвода, третьей роты. Что у вас произошло со старшим лейтенантом? Ничего не произошло, ответил он. Товарищ капитан, вмешался я. Между нами действительно ничего не произошло. В беседе с товарищем Сониным проявляются, на мой взгляд, неправильные суждения о войне и отношении к врагу. Вроде таких: зачем убивать немцев? Многое другое, и кто его знает, такие суждения, куда его приведут. Хотелось бы приобщить его к товарищам, таким как Шепеленко. Наверняка они его хорошо научат солдатскому ремеслу и правильному мышлению. Капитан согласился со мной. Я простился с ними с Сониным и поспешил на сборный пункт, где должен быть командир дивизии которого я ещё не видел. Со сборного пункта высокое командование во главе с командиром корпуса, а также вышедшими из подполья представителями ЦК Компартии и правительства Белоруссии пошло на КП полковника Гречка. А мы, офицеры связи, ушли в сторонку, где и делились впечатлениями прошедшего боя.